Глава 22. Именно такой человек должен играть ататюрка. Армейская и театральная карьера Суннае Заима. Результаты познания в морге государственной больницы был внесен в составленный на скорую руку и тут же подписанный протокол. К и человек с похожим на клюв носом сели в тот же военный грузовик. и поехали по совершенно пустым улицам, на которых были развешаны плакаты против самоубийств и предвыборная агитация, и где на них смотрели трусливые собаки, жавшиеся к обочинам. Пока они ехали, Ка мог наблюдать, как раздвигаются задернутые занавески, как непоседливые дети, их любопытные отцы, смотрят на проезжающий грузовик. Но его мысли были далеко. У него перед глазами все стояло лицо не джипа. То, как странно он лежал. Он мечтал, что когда приедет в отель, и пек его утешит. Но грузовик, миновав пустую городскую площадь, спустился по проспекту Ататюрка и остановился за две улицы от Национального театра, немного поодаль от здания, построенного еще при русских 90 лет назад. Это был одноэтажный особняк, огорчивший каф первый его вечер в Карсе своей красотой и заброшенностью. После того, как город перешел в руки турок, в первые годы республики, здесь 23 года жил со своим семейством известный коммерсант Маруф Бей, торговавший кожей и дровами с Советским Союзом. Жили на широкую ногу, Держали поваров и слуг, разъезжали на санях и в каретах. После Второй мировой, в начале Холодной войны, Управление национальной безопасности обвинило известные богачей Карса, торговавших Советским Союзом, в шпионаже. Их арестовали, и стерли в порошок, и они исчезли, чтобы никогда больше не вернуться. А особняк из-за судебных тяж по наследству лет 20 простоял пустой. В середине 70-х член одной марксистской фракции с дубинами в руках, захватили этот дом и использовали его как свою штаб-квартиру. Здесь планировались некоторые политические преступления. Мэр города, адвокат Музафер Бей, был ранен, но выжил. После военного переворота 1980 года здание опустело и позднее превратилось в склад бойкого продавца обогревателей и холодильников, купившего маленький магазинчик по соседству. А три года назад Один предприимчивый фантазер-портной, вернувшийся в родные места после того, как поработал в Стамбуле и арабских странах, открыл здесь на деньги швейное ателье. Войдя внутрь, Као увидел в мягком свете оранжевых обоев с розами, машины для пришивания пуговиц, большие швейные машины старых моделей и огромные ножницы, развешанные по стенам на гвоздях. Все это походило на причудливые пыточные инструменты. Сунай за им прохаживался по комнате. На нем было поношенное пальто и свитер, в которых он был два дня назад, когда его впервые увидел Ка. На ногах солдатские сапоги. В руке он держал сигарету без фильтра. При виде Ка его лицо озарилось бутон встретил старого любимого друга. Подбежав, он обнял и расцеловал его. Эти объятия заставили Ка вспомнить скотопромышленника из отеля, поздравлявшего его с переворотом. Еще было в них нечто слишком уж дружелюбное. Это показалось Ка странным. Позднее он объяснит это дружеское расположение тем, что они оба были стамбульцами, которые встретились в таком отдаленном и нищем месте, как Карс, В таких трудных условиях но он уже знал что часть этих трудностей создал сам сунай за им черный орел печали каждый день раскрывает крылья в моей душе сказал сунай с загадочной гордостью но я не позволю себя увлечь и ты тоже держи себя в руках все будет хорошо из большого окна лился снежный свет Ка осмотрел просторную комнату, которая явно знавала лучшие времена. Свидетельством тому была лепнина в углах на потолке и огромная печь. Люди с рациями в руках, два огромных охранника, пристально разглядывавшие Ка. На столе, рядом с дверью в коридор, карта, оружие, пишущая машинка и папки. По всему этому сразу же было понятно, что здесь... центр управления переворотом. А в руках Суная сосредоточена большая власть. «Были времена, самые плохие для нас времена», — сказал Сунай, прохаживаясь по комнате, «когда в самых далеких, самых убогих и позорных провинциальных городах я узнавал, что нам не только негде играть спектакли спектакль, но что мы Не сможем найти хотя бы один номер в отеле, где можно было бы прилечь и переночевать. А мой старый друг, про которого я слышал, что он в этом городе, уже давно уехал оттуда. Тогда во мне начинало медленно шевелиться тоскливые чувства, которые называют грустью. Стараясь не поддаваться ему, я бегал по докторам, адвокатам и учителям, чтобы узнать, нет ли в городе кого-нибудь, кому будет интересно современное искусство, и мы, его вестники, прибывшие из современного мира. Узнав, что по единственному известному мне адресу никого нет, или поняв, что полиция не даст нам разрешения устроить представление, или когда глава местной администрации, которому я хотел попасть на прием, чтобы последняя надежда получить разрешение, не желал меня принимать, я в страхе понимал, что мне уже не спастись, от охватившего душу мрака. Тогда орел тоски, дремавший у меня в груди, медленно раскрывал свои крылья и взлетал, чтобы задушить меня. Я играл свой спектакль с самой жалкой чайной на свете. А если и ее не было, то играл на пандусе при въезде в автовокзал, а иногда в самом вокзале. благодаря начальнику который положил глаз на одну из наших девочек в гаражах пожарных частей в классах пустынных начальных школ в столовых в витрине парикмахерской на лестницах деловых центров в конюшнях на тротуарах но он не поддавался тоске когда в дверь из коридора вошла фунда ср сунай пришел с я на мы между ними было такое взаимопонимание что этот переход не показался ка искусственным. Грациозной походкой, удивительной для такой крупной женщины, Фун ДСР быстро приблизилась к ним, пожала ка руку, шепотом переговорила о чем-то с мужем, повернувшись, удалилась, сохраняя вид человека, погруженного в дела и заботы. — То были наши самые плохие годы, — сказал Сунай. Все газеты писали о том, что мы потеряли расположение общества стамбульских и анкарских идиотов. В тот день, когда я поймал самую большую удачу в своей жизни, которая приходит только к счастливчикам и гениям, да, в тот день, когда я со своим искусством должен был войти в историю, земля внезапно выскользнула у меня из-под ног. И в одно мгновение я оказался в самой жалкой грязи. Но и тогда я не испугался, сражался с отчаянием. Я вовсе не потерял веру в то, что даже если погружусь в эту грязь еще глубже, то среди невежества, нищеты, позоры и нечистот смогу найти настоящий сценический материал, как большой драгоценный камень. — Чего же ты боишься? Из коридора показался доктор в белом халате. сумкой в руках. Пока он с несколько наигранным беспокойством доставал и приспосабливал аппарат для измерения давления, Сунай с таким трагическим видом смотрел на белый свет, лившийся из окна, что Ка вспомнил, как именно он потерял расположение общества в начале 80-х. Но Ка лучше помнил роль Суная в 70 годов, которая его и прославила. В те годы, когда политизированный левый театр переживал свой золотой век, и мелких труп такого толка было великое множество, Сунай выделяли не только актерский таланты и трудолюбие, но и особый божий дар, качество лидера, который видел в нем зритель, когда он играл главные роли в некоторых пьесах. Сунай очень нравился молодым турецким зрителям в ролях сильных исторических личностей, наделенных властью. Наполеона, Ленина, Робеспьера или революционеров-якобинцев вроде Энвер Паши и местных народных героев, которых считали похожими на них. Ученики лицеев и передовые университетские студенты со слезами на глазах и с бурными аплодисментами смотрели, как он громким, убедительным голосом говорит о страданиях народа, как он, получив оплюху от тирана, гордо поднимает голову и говорит «Однажды вы непременно нам за это заплатите». Так он в самые тяжелые дни, его обязательно должны были бросить один раз в тюрьму, с болью стиснув зубы, обнадеживает своих друзей. Но когда надо, может ради счастья народа безжалостно прибегнуть к силе, даже если его душа разрывается. Говорили, что в его игре заметно влияние полученного им военного образования. Особенно ярко это проявлялось в решимости, с которой он карал злодеев, когда в конце спектакля власть переходила в его руки. Он учился в военном лицее Кулили, но его выгнали с последнего курса за то, что он сбегал на лодке в Стамбул развлекаться в театрах Беюглу и тайно поставил в лицее пьесу под названием «Пока не растаял лед». После военного переворота 1980 года Политизированный Левый театр был запрещен, а государство в честь столетия со дня рождения татюрка решило снять о нем большой телевизионный фильм. В прежние годы никто и не помышлял о том, что этого светловолосого, голубоглазого великого героя европеизации сможет сыграть какой-нибудь турок. И в главной роли этих великих национальных фильмов, которые никогда не были сняты, всегда видели таких западных актеров, как Лоренц Оливье, Курт Юргенс или Чарлтон Хэстон. На этот раз газета «Хюриет», разобравшись в вопросе, убедила общественное мнение в том, что какой-нибудь турок уже сможет сыграть этот тюрка. К тому же было объявлено, что актера, который будет играть этот тюрка, выберут читатели которые вырежут из газеты и пришлют в редакцию специальный купон. Стало понятно, что среди кандидатов, предложенных отборочным жюри, еще с первого дня народного голосования, начавшегося после демократичной процедуры представления участников, С заметным превосходством выходит вперед Сунай. резкий зритель сразу почувствовал, что красивый, величественный и внушающий доверие Сунай, много лет игравший якобинцев, сможет сыграть Ататюрка. Первой ошибкой сунай стало то, что он слишком серьезно воспринял это народное избрание. Он то и дело выступал на телевидении и в газетах с громкими заявлениями, заставлял печатать фотографии их счастливой семейной жизни с Фунда СР. Рассказывая о своем доме, о повседневной жизни, о своих политических взглядах, он стремился показать, что достоин Ататюрка и что у них есть некоторые общие пристрастия и черты характера. Ракы, танцы, элегантная одежда, благородство. И позировал фотографом с томом речи в руках, чтобы дать понять, что постоянно его перечитывает. когда один вредный колумнист, рано начавший нападать на него, стал смеяться над тем, что он читал не оригинал речи, а ее адаптированный вариант на современном турецком языке. Сунай сфотографировался в библиотеке с полным изданием книги, но, к сожалению, эта фотография, несмотря на все его усилия, не была напечатана в той же газете. Он приходил на открытие выставок, на концерты, на важные футбольные матчи и давал интервью. репортерам из третеразрядных газет, которым все равно, кого и о чем спрашивать, читая им чуть ли не доклады на темы о «Ататюрка живопись», «Ататюрка музыка», «Ататюрка турецкий спорт». Желание быть любимым всеми, совершенно неподходящее якобинцу, привело к тому, что он стал давать интервью и газетам религиозной направленности, в враждебным Западу. В одном из них, отвечая на не столь уж и провокационный вопрос, он сказал «Конечно же, однажды, если народ сочтет меня достойным, я смогу сыграть пророка Мухаммеда». С этого рокового заявления все и началось. В маленьких исламистских журналах написали, что никто не сможет, упаси Бог, сыграть пророка. В газетных колонках этот гнев сначала получил выражение в виде фразы «Он оказал неуважение пророку», затем «неуважение» сменилось на «оскорбление». когда заставить исламистов замолчать не смогли и военные, гасить пожар пришлось Сунаю. Надеясь успокоить общественность, он взял в руки священный Коран и стал рассказывать читателям-традиционалистам, как он любит нашего великого пророка Мухаммеда и что вообще-то пророк тоже современен. А это предоставило удобную возможность газетчикам кемалистам затаившим на него злобу за то, что он ведет себя как избранный ататюрк, написать, что ататюрк, никогда не заискивал перед сторонниками религиозных порядков, перед мракобесами. В газетах постоянно перепечатывали фотографии официального сторонника военного переворота, позирующего с одухотворенным видом и с Кораном в руках, и задавали вопрос, неужели это Ататюрк? Тогда и исламская пресса перешла в нападение, скорее желание защититься, нежели желание заниматься Сунаем. Они начали перепечатывать фотографии, на которых Сунай пил ракы, сопровождая их комментариями «Он такой же любитель ракы, как Ататюрк» или «И вот этот будет играть нашего пророка». Таким образом, конфликт между сторонниками светских и религиозных порядков, разгоравшийся в стамбульской прессе раз в два месяца, на этот раз начался из-за него, но продолжался очень недолго. В ту неделю в газетах появилось очень много фотографий Суная. Вот он, жадностью пьет пиво, в одном рекламном ролике, снятом много лет назад. А вот получает пощечину в фильме, в котором снимался в молодости. Сжимает кулак перед флагом с серпом и молотом. Смотрит, как жена актриса по роли целуется с другим мужчиной, актером. Немало газетных страниц было уделено рассказам о том, что его жена лесбиянка, а сам он по-прежнему коммунист. Что они снимались дублерами в нелегальных порнофильмах. Что за деньги он сыграет не только Ататюрка, но и кого угодно. что пьесы Брехта они на самом деле ставят на деньги, присланные из Восточной Германии, что после военного переворота они жаловались на Турцию, рассказывая о пытках женщинам из шведской организации, которые приехали в Турцию для исследований, и множеству прочих сплетен. В те же дни один высокопоставленный офицер, пригласив сунаев в генеральный штаб, кратко сообщил ему, что вся армия решила, что он должен снять свою кандидатуру. Это был не тот рассудительный, добросердечный человек, который вызывал в Анкару возомнивших о себе стамбульских журналистов, обиняками критиковавших вмешательство военных в политику, а увидев, что получивший нагоняй расстроен и готов разрыдаться, угощал его шоколадом. Этот офицер, хоть и служил в том же отделе по связям с общественностью, был человеком более резким и насмешливым. Увидев, что Сунай расстроен и испуган, он не смягчился, а наоборот, стал смеяться над тем, как он говорил о своих политических взглядах, играя роль избранного Ататюрка. За два дня до этого Сунай ненадолго заезжал в родной городок, и там его встретили как любимого политика, с автомобильным эскортом и овациями тысяч безработных и рабочих табачной фабрики. Забравшись на постамент памятника Ататюрку на городской площади, Сунай под аплодисменты собравшихся пожал ему руку. В ответ на вопрос одного популярного журнала, заданный в Стамбуле после этого случая, вы когда-нибудь перейдете в политику со сцены? Он ответил, если захочет народ. А из аппарата премьер-министра сообщили, что в настоящий момент фильм об бататюрке откладывается. Сунай был достаточно опытен, чтобы перенести это ужасное поражение, не дрогнув. Но настоящий удар ему нанесли дальнейшие события. Ему перестали предлагать дублировать роли, потому что за последний месяц он так часто появлялся на телевидении, чтобы закрепить за собой роль, что теперь все воспринимали его хорошо знакомый голос как голос Ататюрка. Режиссеры телерекламы, которые прежде предлагали ему роли практичного отца семейства, который умеет выбрать хороший надежный товар, также отвернулись от него, так как неудачливой Ататюрк смотрелся бы странно, занимаясь окраской стен с банкой краски в руках или рассказывая о том, он доволен своим банком. Но самым ужасным было то, что народ, свято веривший всему, что написано в газетах, поверил в то, что он является врагом и татюрка и религии. А другим не понравилось, что он молча терпит, как его жена целуется с другими мужчинами. Словом, все сошлись на том, что по меньшей мере дыма без огня не бывает. В результате всех этих быстро развивавшихся событий Уменьшилось и количество зрителей, приходивших на спектакли Суная. Очень многие, останавливая его на улице, говорили «стыдно». Один молодой студент из училища имамов Хатибов, поверивший, что Сунай порочил пророка и мечтавший, чтобы о нем написали газеты, ворвался однажды вечером в театр и угрожал ему ножом. Несколько раз ему плюнули в лицо. Все это произошло в течение пяти дней. Супруги исчезли. О том, что произошло потом, говорили разные. Например, что они уехали в Берлин и стали учиться терроризму под видом театрального образования в обществе любителей Брехта. Или что на деньги, полученные от Министерства культуры Франции, они легли во французскую психиатрическую лечебницу ляпа в Шишли. На самом деле они укрылись в доме матери Фунда СР, художницы на Черноморском побережье. Только на следующий год они нашли... работу аниматоров в заурядном отеле в Анталии. По утрам они играли на пляже в волейбол с мелкими торговцами из Германии и туристами из Голландии. После обеда, коверкая немецкий язык, развлекали детей в образе карагеза и хаджевата. По вечерам выходили на сцену в костюмах падишаха и его наложницы из гарема, танцевавшей танец живота. Именно с этого для Фунда СР началась карьера исполнительницы танца живота. последующие десять лет она будет совершенствоваться в этом искусстве во множестве маленьких городков цунай смог терпеть все это шутовство только три месяца а потом избил на глазах охваченных ужасом туристов одного парикмахера из швейцарии который не ограничившись шутками над фесками и гаремом на сцене захотел продолжить развлечения на пляже и заигрывал с фундр известно что после этого они нашли себе работу в свадебных салонах Анталии и окрестностей, в качестве ведущих развлекательных вечеров, танцовщицы и конферансье. Сунай представлял дешевых певцов, фанатично подражавших стамбульским оригиналам, факиров, глотавших огонь, третеразрядных комедиантов. Фунт ДСР, вслед за краткой речью об институте брака, республике и Ататюрке, исполняла танец живота, а затем они оба в атмосфере строгой дисциплины В течение нескольких минут играли что-нибудь вроде сцены убийства короля из Макбета и им аплодировали. Эти представления были зародышем театральной труппы, которая впоследствии будет ездить по Анатолии. После того, как ему измерили давление и по рации, принесенной охранниками, он отдал кому-то распоряжение, Сунай прочитал бумагу, которую ему только что доставили, и с отвращением, сморщившись, произнес «Все доносят друг на друга». Он сказал, что многие годы ставил пьесы в отдаленных городках Анатолии и видел, что все мужчины этой страны пали в оцепенение из-за тоски. «Целыми днями напролет они сидят в чайных, ничего не делая», — рассказывал он. В каждом городишке сотни, а во всей Турции сотни тысяч, миллионы безработных, безуспешных, потерявших надежду, бездействующих, несчастных мужчин. Мои братья не в состоянии даже привести себя в порядок. У них нет силы воли, чтобы пришить пуговицы на свои засаленные и заляпанные пиджаки. У них нет энергии, которая заставила бы их руки работать. У них нет внимания, чтобы до конца дослушать рассказ. Они не в состоянии посмеяться над шуткой». Он рассказал, что большинство из них так несчастны, что не могут спать. Получают удовольствие от сигарет, потому что знают, что курение их убивает. Многие из них бросают недочитанные наполовину предложения, поняв, что дочитывать бесполезно. Телевизионные передачи они смотрят не потому, что они им нравятся или их развлекают, а потому что они не могут выносить тоску и скуку окружающих их людей. На самом деле эти мужчины хотят умереть, но считают, что недостойны самоубийства. На выборах голосуют за самых позорных кандидатов, самых убогих партий, чтобы получить от них заслуженное наказание. отдают предпочтение тем политикам, которые грозятся военным переворотом и вечно говорят о карах, а не тем, которые обещают перемены к лучшему. Вошедшая в комнату фунт ДСР добавила, что у них есть несчастные жены, присматривающие за детьми, которых они произвели на свет намного больше, чем нужно, и даже не знающие, где находятся их мужья, и зарабатывают на жизнь несколько курушей, работая либо служанками, либо на табачных и ковроткасских фабриках, либо медсестрами. Если бы не было этих женщин, привязанных к жизни, постоянно плачущих и кричащих на детей, то миллионы похожих друг на друга, небритых, печальных, безработных мужчин в грязных рубашках, не имеющих никакого занятия, заполонивших Анатолию, исчезли бы навсегда, как попрошайки, замерзающие на углу в морозную ночь, как пьяные, которые выходят из пивной и падают в открытый канализационный люк, как впавшие в детство старики, которые в тапочках и пижаме отправляются в бакалейную лавку купить хлеба и забывают дорогу домой. А между тем, как мы видим, в этом несчастном городе Карси их слишком много. И единственное, что любят эти мужчины — издеваться над своими женами, которым они обязаны жизнью, и которых они любят, стесняясь признаться в этом. 10 лет своей жизни в Анатолии... Я посвятил тому, чтобы мои несчастные собратья перестали грустить и тосковать, — сказал Сунай, совершенно не растрогавшись. Множество раз нас упекали в тюрьму, пытали, били, считая нас коммунистами, западными агентами, помешанными, свидетелями Иеговы, сутенером и проституткой. Нас пытались изнасиловать, бросали в нас камнями, но они научились любить свободу и счастье, которые дарили им мои пьесы и моя трупа а сейчас Когда мне выпала самая большая в жизни удача, я не могу позволить себе поддаться слабости. В комнату вошли два человека. Один вновь протянул Сунаю рацию. Из разговоров, доносившихся из включенной рации, Ка понял, что в квартале Сукапы окружили одну лачугу, что из нее стреляют, а внутри находится курдский боевик и какая-то семья. На линии был военный, который отдавал приказы, и к которому обращались мой командир. Спустя какое-то время тот же военный о чем-то сообщил Сунаю, а затем спросил его мнение, словно разговаривал на этот раз не с лидером восстания, а с одноклассником. «В Карсе есть небольшая военная часть, одна бригада», сказал Суная, заметив внимание Ка. Во времена Холодной войны государство сосредоточило основные силы, которые должны были сражаться против вторжения русских, Сары-камыши. Здешних сил едва хватило бы на то, чтобы отбить первую атаку русских. А сейчас они находятся здесь, в основном для того, чтобы охранять границу с Арменией. Сунай рассказал, что после того, как позавчера вечером вышел вместе с Ка из автобуса, он встретился в закусочный Ешельюрт со своим приятелем, Османом Нуричалаком, с которым дружил уже 30 с лишним лет. Они были однокурсниками в военном лицее Ку-Ля-Ли. В времена он был единственным, кто знал, кто такой Пиранделло и что собой представляют пьесы Сартра. Ему не удалось, как мне, дать повод отчислить себя из-за несоблюдения дисциплины. Но ну и на службе в армии он особого рвения не проявлял. Поэтому он не смог стать офицером высшего звена. Некоторые шептали, что ему не суждено стать генералом из-за маленького роста. Он озлоблен и печален, но, по-моему, не из-за неудач по службе, а из-за того, что его бросила жена, забрав ребенка. Ему надоело одиночество, безработица и сплетни маленького города. Но он, конечно же, сплетничает больше всех. В закусочной он первым заговорил о таких признаках вырождения, как незаконная торговля скотом, незаконное использование кредитов сельскохозяйственного банка и подпольные курсы Корана. который я прикрыл после восстания. Он довольно много пил. Увидев меня, он обрадовался, потому что страдал от одиночества. Как бы извиняясь и слегка хвалясь, он сказал, что этой ночью военным комендантом и властью в Карсе является он. И поэтому, к сожалению, надо рано вставать. Командир бригады из-за ревматизма жены уехал в Анкару, а его заместителя, полковника, Вызвал в Саракамыш на срочное совещание губернатор в Эрзуруме. Вся власть была у него в руках. Снег все не прекращался, и было ясно, что дороги будут несколько дней закрыты, как это случается каждую зиму. Я сразу же понял, что это самая большая удача в моей жизни, и попросил для своего друга еще одну двойную порцию раки Согласно расследованию, проведенному впоследствии майором, направленным из Анкары, приятель Суная по военному лицею, полковник Осман Нори Челак, или просто Челак, как называл его Сунай, голос которого Ка слышал по рации, воспринял странную идею военного переворота сначала просто как шутку, как развлечение, о котором они помечтали, сидя за столом с ракой. и даже первым брякнул, что для дела хватит и двух танков. Позднее он принял участие в этом деле, поддавшись уговорам Суная, чтобы не запятнать свою честь, и еще потому, что поверил, будто Анкара после всего сделанного будет довольна, а не ради какой-либо личной выгоды и не под влиянием личной ненависти или гнева. Согласно отчету майора, Чулак, к сожалению, приступил и этот принцип. и приказал напасть на дом одного зубного врача в квартале Джом Хуриет, сторонника идеи Татюрка, из-за какой-то женщины. В восстании принимали участие только полроты солдат, которые брали штурмом дома и учебные заведения, четыре грузовика и два танка модели Т-1, которые нужно было очень осторожно заводить, так как у них не хватало некоторых запасных частей. Если не считать особую группу З. Демеркола и его друзей, насчет у которых были нераскрытые преступления. Большая часть работы была проделана некоторыми трудолюбивыми сотрудниками НРУ и Управления безопасности, которые именно на случай такой чрезвычайной ситуации годами заносили информацию обо всех жителях Карса в картотеку и превратили каждого десятого жителя города в осведомителя. Эти сотрудники, только узнав о планах переворота, были так счастливы, распространяя по городу слухи о представлении, которые покажут в Национальном театре «Антар». сторонники светских порядков, то отправили официальные телеграммы своим коллегам, находившимся в отпусках за пределами Карса, чтобы те как можно скорее вернулись и не пропустили веселье. Из разговоров, которые в тот момент вновь начались по рации, Ка понял, что столкновение в квартале Сукапы перешло в новую стадию. Сначала из рации донеслись три выстрела из стрелкового оружия. А через несколько секунд Ка услышал эти звуки, приглушенные снегом. И решил, что звук усиленной рации гораздо красивее. «Не будьте жестокими», — сказал Сунай Рации. «Но заставьте их почувствовать, что революционная власть сильна и не отступит ни перед чем». Он задумчиво взялся большим и указательным пальцем левой руки за подбородок, особым театральным движением. Ника вспомнил, как он произносил эту же фразу в одной исторической пьесе в середине 70-х. Сейчас он уже был не таким красивым, как раньше, а усталым, потрёпанным и бледным. Он взял со стола военный бинокль производства сороковых годов, надел поношенное теплое суконное пальто, которым уже 10 лет разъезжал по Анатолии, и нахвачув папаху, взял казаруку. и вывел его на улицу. Холод на мгновение поразило, и он почувствовал, как же малы и ничтожны человеческие желания и мечты, политика, и ежедневная суета по сравнению с холодом Карса. Одновременно он заметил, что Сунай хромает на левую ногу гораздо сильнее, чем ему казалось раньше. Пока они шли по заснеженному тротуару, Пустота белоснежных улиц и то, что во всем городе шли только они одни, наполнили его душоощущением счастья. Это было не только желание любить и получать удовольствие от жизни, навеянное прекрасным городом в снегу и старыми пустыми особняками. Сейчас Ка получал удовольствие от того, что был близок к власти. «Здесь самое красивое место в Карсе», — сказал Сунай. За десять лет я приезжаю сюда с группой в третий раз. Каждый раз, когда вечером темнеет, я прихожу сюда, подтополяя дикие маслины. И, слушая вороны сорок, предаюсь тоске и смотрю на крепость, мост и баню, которые четыре сотни лет. Сейчас они стояли на мосту над покрытой льдом речкой Карс. Сунай указал на одну из лачук в отдалении на холме слева напротив них. Немного ниже Као увидел танк, стоявший чуть выше дороги, а подальше от него — военную машину. «Мы вас видим», — проговорил Сунай в рацию, а затем посмотрел в бинокль. Через какое-то время послышалось два выстрела. Сначала из рации. Потом они услышали звук выстрела, отразившийся эхом в долине реки. Был ли это посланный им привет? Поодаль, в начало моста, их ожидали два телохранителя. Они смотрели на нищий квартал, на скоропостроенный хлачуг, расположившихся спустя столетия на месте разрушенных русскими пушками особняков богатых османских пашей, на парк на противоположном берегу реки, которым когда-то развлекались богатые буржуа Карса, и на город за ними. Гегель первым заметил, что история и театр созданы из одной материи, — сказал Сунай. Он напоминает о том, что история, как и театр, дает человеку возможность играть роль. Появление смельчаков на исторической сцене, как и на сцене театральной, так Вся равнина сотряслась от взрывов. Као понял, что в ход пошел пулемет на башне танка. Пушка танка тоже нанесла удар, но промахнулась. Затем раздались взрывы гранат, которые кидали солдаты. Лаяла собака. Дверь лачуги открылась, и наружу вышли два человека. Они подняли руки. Между тем Као увидел, как из разбитого окна вырываются языки пламени. Вышедшие с поднятыми руками легли на землю. Черный пес с радостным лаем, носившийся по сторонам во время всех этих действий, подбежал к лежащим на земле, размахивая хвостом. Затем Као увидел, что сзади кто-то бежит и услышал, как стреляют солдаты. Человек упал на землю, затем все звуки смолкли. Прошло много времени, и кто-то закричал. Но Суна это уже не интересовало. Они вернулись в ателье, за ними следом шли телохранители. Как только Ка увидел прекрасные обои старого особняка, он понял, что не может противиться новому стихотворению, и отошел в сторонку. Стихотворение, заглавленное «Самоубийство и власть», Ка бестрепетно вложил то приятное ощущение власти, которое испытал только что. подружески общаясь с Сунаем и свое чувство вины перед девушками-самоубийцами. Впоследствии он будет думать, что смог со всей силой и без малейших изменений отразить в этом стихотворении все то, чему стал свидетелем в Карсе.